Язык. Без языка в чужой стране никуда, ни с кем и ни о чем. Язык — это главное оружие. Нет, что-то он понимает и сказать может, но нюансы, их надо знать. И еще сленг, которого в учебниках не будет. Как с этим быть, учитывая, что пяти лет для обучения на иньязи нет? А сколько есть? Неделю, максимум две. Ну и значит, придется поднапрячься. Здравствуйте. У нас ученик не бедный. Хочет язык изучить. Нет, разговор не о репетиторстве. У него всего неделя. Вы не сомневайтесь. Он очень способный. Хотя и со странностями. С какими? Например, он не хочет свое лицо показывать, потому что оно медийное. Ну, вы понимаете, неудобно как-то признавать, что он в свои лета не в зуб ногой. Нет, вы будете не одни. вас, преподавателей, будет десять. На него одного чтобы языки не заплетались, потому что ускоренный курс, когда с утра до вечера, и ночью тоже, и в выходные. Оплата двойная. Ждем. Загородный пятизвездочный отель, снятый по случаю весь. Десять номеров, кухня, обеденный зал, парк, гараж с машиной по желанию клиента и десять растерянных преподавателей, которые не просто так, а носители, потому что по пятнадцать лет за океаном жили. Рад приветствовать вас, ученик, как и предупреждали, в марлевой повязке на пол лица. Может, артист, может, политик известный, кто знает. Времени у нас мало, поэтому прошу вникнуть. Методика будет следующая. Разговаривать будем только по-английски. Каждый из вас каждый день будет кого-то изображать. Горничных, прохожих, приятелей, пришедших в гости, копов, проверяющих документы, врачей, водителей такси а кто-то — любовниц. Только не надо вздрагивать, никто от вас ничего лишнего требовать не будет. Но завтрак приготовить, помочь костюм выбрать, в постель уложить. У меня неделя, и за это время я должен научиться не только говорить по-английски, но и общаться с носителями языка. Полноценно. Значит, будем общаться. На коротке. А это проще всего если в реальных ситуациях как иммигранты которые начинают болтать быстрее и лучше чем ваши студенты правда мы не там а здесь так что придется моделировать кто с поставленной актерской задачей не справится того мы отправим домой по итогам премия в размере в хорошем размере все кивнули тогда давайте разбирать роли на сегодня кто будет женой женой захотели быть все и даже мужики, потому что такой же них, хоть и в маске. А дальше покатило, как никто не ожидал. Завтрак по-английски с бесчетным повторением слов и оборотов, касающихся первого, второго, горячего, десерта, напитков, приборов, сервировки. Отодвиньте стул, присаживайтесь, выберите прибор, вот этот нож, который для рыбы, или этот для фруктов без паузы, без подвиса, чтобы каждая секунда слова, а то и два. И надо услышать и взять названный предмет, и, манипулируя им, сказать, что делаешь, и тоже по-английски. Темп, темп. Вы, теперь вы, не молчите. Как называется этот ингредиент в салате? Не знаете? Кто знает? А если даме бокал вина на платье случайно прольешь, что нужно сказать? И что скажет она? А если суп пересолен? И как отказаться от следующего тоста, потому что язва двенадцатиперстной кишки? И добавки попросить? Это вообще принято? Говорить, говорить, говорить. И преподаватели от перегруза, от обвала слов отпадали один за другим, прося паузу и передышки. А ученик? Нет. Тот требовал продолжения банкета с подробным описанием и названиями вин и блюд, Что английский, когда в тех учебках, где их на партизан натаскивали, и после, они должны были по десять страниц текста запоминать, который не на русском и даже не на английском, а один сплошной набор цифр и букв. — А если вы шифрограмму добудете, если ее вам всего на пять секунд покажут? — грозно спрашивал инструктор. — Вы что, ее читать станете? — Нет, не успеете. — Надо запомнить, словно сфотографировать всю страницу а потом воспроизвести по памяти. Пробуйте!» И они пробовали. И запоминали. Вначале мало. После кроссов и отжиманий больше. После спарринга, когда пудовым кулаком по морде, почти все. Потому как стимул, когда не дошло обычным порядком, через голову вбивают через морду. Темп. Темп. Убрать приборы, открыть пьесу Шекспира в подлиннике и страница за страницей с пересказом, желательно дословно, и с выражением, и пониманием, о чем идет речь. А здесь всего-то... — Как? Как вы можете? Это же объемы! Учителя были хорошие. Не тормозим. Дальше, дальше. Вы пришли в гости. Толпой. Разговаривайте со мной. Задавайте вопросы. Знакомьтесь. Шутите. Флиртуйте. Где жена? Где моя жена? Черт возьми, которая встречать должна. только я в туалет отошла. А почему по-русски? По-английски, только по-английски. Все по-английски. И про туалет тоже. Туда мы еще пойдем. Кстати, что говорят, когда джентльмен мимо писсуара? Не знаете? Так узнаете, потому что надо. А после в гараж, в машину, и по части, и в мотор, и под днище, чтобы знать, что там как называется. И за баранку. И поехали. Но по-английски? Только по-английски. По дорожным правилам, которые там, а не здесь. А тут полиция. — Работайте, импровизируйте. Вас же останавливали, на вас наезжали. Что и как говорят американские копы. Говорите, спрашивайте, требуйте. Отвечать, вспоминать слова и фразы. Не молчите, поправляйте меня. — Куда? В кутузку? — Ай, молодцы, вошли в роль. Поняли, ухватили. Тюрьма пригодится. — Интересно, как там Зеков встречают? Что говорят, что отвечать нужно? «Знать бы!» «Вы знаете? Приходилось?» «За нарушение паспортного режима?» «Как хорошо! Как к месту!» «Тогда давайте, как в камере и как надзиратели!» «Матом? Да хоть матом!» «Ах, нашим матом, который и там тоже в ходу!» «Тогда валяйте! Только с американским акцентом и их жестами!» «Работаем! Работаем!» «Заодно анатомию подучим, потому что, когда по ребрам или почкам кулаком, то лучше доходит и запоминается!» Бейте, бейте, не стесняйтесь. Это печень, это солнечное сплетение, это челюсть. Нормально, как надо. Слова они с действием ассоциироваться должны. Тогда они занозы в голову войдут и засядут. Ухо, подбородок. Я, ай, ну не так же, не надо увлекаться. Не надо коленом. Как, кстати, по-английски колено. Тогда еще раз, но не так сильно. В пах. Как там все это называется? Все, что есть. Перерыв на обед. Но не в учебе, нет. блюдо, ложки, вилки и разговоры. О том, о сём, обо всём. Как вам погода, последний мюзикл, фильм, политика, соседи? А жена? Почему жена молчит? Не болтушка? Тогда заменить на другую. Потому что нужны болтуны, которые не на мгновение рта не закрывают, а льют, льют в уши слова и целые предложения и снова литература в оригинале. Ну, хорошо, пусть Диккенс. Текст плотный, хотя обороты старинные. Неважно. Листаем, читаем, запоминаем, воспроизводим. Сон три часа, как в яме. И голосок, и трепание по плечику. Вставай, милый, время. Так ведь по-английски «милый» уже воспринимается как родной. Да, дорогая, сейчас встаю. Что там у нас на завтрак? И дальше, дальше. Голопом чтобы ни одной русской фразы, чтобы не говорить, а мыслить на иностранном. Ой, что-то дурно стало. Видно от перенапряжения. Медбригаду сюда. Срочно. Как они ее там вызывают? Где медбригада? Кто медбригада? Ну так разворачивайте свои чемоданчики. Спрашивайте, интересуйтесь, давление мерьте. Не знаете, как клизма? Не сталкивались? Плохо, что не сталкивались. А транквилизатор? Или эфир? — Ищите. Интересуйтесь. — А то я сейчас помру, и хрен вам, а не гонорар. — Как хрен вам по-английски? — Нет такого. А аналог? — Работаем. Работаем. Двух репетиторов придется сменить. Не выдерживают. В сон их клонит, в глазах усталость, во рту каша. Тормозят ребята на дистанции. А тормозить нельзя. Надо держаться. Темп держать. — Вам и вам спасибо. Остальным — работать. Пошли в парк. Расселись на травке, мутим пикник. Говорим, говорим. Глазки строим, ссоримся, отношения выясняем. Вот вы, выясняете. Подошли, с претензиями наехали, а мне отбрехиваться. Так, чтобы отбрехаться. Только с напором и выражением. Как если бы на самом деле. Потому что слова должны сцепиться с эмоциями и выражением лица. Мало слов. Все еще мало. Учить, зубрить, повторять. Еще акцент. Какой-то акцент нужно выбрать, чтобы не штатовский, потому что все равно будет заметно. Может быть, австралийский? Вначале акцент, потом под него легенду. Пробуем. Еще. Еще. Газетку читаем. Бульварную, чтобы не один только Шекспир. Простенький язык, когда для простолюдинов. Понятный. А если в компанию кого по образованию занесет, и надо будет с ним диалог выстраивать... Надо поднабраться за умных словечек. Впрочем, с ними проще. Многие слова в русский перескочили. Надо только об акценте помнить. Дальше, дальше. Магазин. Самолет. Ночной клуб. Стриптиз-бар. К шесту, дамы, к шесту. Можете не загаляться, но изображайте, играйте. Как сия деталь женского туалета называется. А Крутимся, крутимся. Официант где? А у меня денег нет. Совсем. И кредитка пустая. Что будем делать? Ну так делайте. А вы крутитесь, не стойте. Чтобы все как в заправду. Перекур. Как они курят? Как прикурить просят? Обычок. он как называется? Дела не имели? Нехорошо. Язык, он многогранен. И такая грань тоже. Узнайте и сообщите. Бычок, окурок, косяк с травкой. Мне все надо знать. Работаем. Сколько дней прошло? И сколько слов вошло? Сотни. Остальной там, на месте, среди толпы, где можно присмотреться, запомнить, скопировать, как обезьяна. А пока слова, слова... Новая установка. Я в банке, хочу получить кредит. Кто менеджер, кто управляющий? Все сюда. Клиент выгодный заявился. Ну давайте, давайте, обихаживайте меня, впаривайте ваш продукт, а я вопросы задавать стану, если не пойму. Много вопросов, на которые должен получить много ответов. Поехали, поехали еще один скиз спасибо за сотрудничество до свидания на его место нового свеженького в армии служил по контракту замечательно тогда бреемся налыса и топаем в морскую пехоту сержант я сэр какого хрена гонять этого новобранца до зеленых соплей так не говорят а как говорят когда хотят в дерьмов топтать и каблуком припечатать понятно есть сэр будет исполнено сэр Трехчасовой быстрый сон, подъем уже без жены. «Встал, салага! Здесь тебе, сынок, не дома под подолом у мамаши! Здесь тебе армия! Полминуты на сборы! Раз, два!» И сопли подотри быстро. «Считаю до трех!» «Есть, сэр! Так точно, сэр!» «Катим, катим дальше! Темп!» И разговор уже другой, уже не как в первый день, и обороты проскакивают такие, которых в книгах нет. И уже думаешь, как они, как Янки, Если переходить на русский, то надо вспоминать и предложение строить. Только не надо на русский, по-английски, все по-английски. Двадцать часов в день. Сотни, тысячи слов, которые вьются вокруг, как назойливые мухи, тучи, но которые все более различимы и узнаваемы, потому что повторяются десятки раз в различных контекстах. И уже не надо выстраивать фразы, они сами собой выскакивают, какие надо, и к месту. «Ну что, проверим?» «Все сюда. Встаньте в круг, я в центр. Экзамен. Теперь вы, меня, каждый, один за другим, в максимально возможном темпе спрашиваете. Хоть о чем. Неважно. Чем заковыристее вопрос, тем лучше. Вы спрашиваете, я отвечаю». Начали. И по кругу, по кругу. Фразы, как удары на спарринге, без паузы, без перерыва. Одна за другой. Разные, на разные тематики. И нужно понять, сообразить и ответить. Быстро, без запинки, с подобающим выражением лица. «Как пройти в Центральный парк?» «Какая встреча? Джон, откуда ты взялся?» «Не разобьете сотку на двадцатке?» «Вы мою собачку здесь не видели?» «За кого вы будете голосовать на выборах?» «Вы не снимались в кино?» «Крутим, крутим! Быстрее, еще быстрее!» «Вопрос, ответ! Вопрос, ответ!» «Нет, так не годится!» «Не тормозим. Ускоряемся. У вас же десять. Вы можете успеть придумать, придумать и сформулировать. Ну же!» «Вопрос. Ответ. Еще быстрее. На пределе речевых возможностей выстреливай слова, как скороговорки. И еще. Услышать. Выхватить. Понять. Десять против одного. Десять дипломированных носителей против единственного начинающего ученика, как десять боксеров-чемпионов против перворазрядника. По кругу. По кругу». И кажется, что такой темп выдержать невозможно, но он крутится, сопротивляется, огрызается ответами, как обложенный стаей собак-волк, рычит в ответ. И пальцы, пальцы перед лицом, как оценка. Пять, если все правильно, четыре, если сойдет. И так до единицы. Только нет единиц, все больше растопыренные пятерни. Темп, темп, до закипания мозгов, потому что только так можно себя проверить, а не подбирая в голове слова Только спонтанно, не задумываясь, под черт знает каким темам. Пять пальцев. Четыре. И даже три. Потому что ошибки будут, конечно, будут. Но тут главное — темп. Крутим, крутим. И сами крутимся. И уже, кажется, не хватает вопросов. Потому что подвисают паузы, и он уже не ждет вопросов, а при заминке задает их сам себе. И сам же на них отвечает. И видит растопыренные пальцы. Еще. Еще. Волчком на месте и мельканий лиц, и рук, и поток, водоворот слов, который захлёстывает и топит. Но он сопротивляется, выгребает, выныривает. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. Ещё немного, и ещё быстрее. Уже за пределами, одной сплошной лентой. Всё. Аут. Сесть, как упасть. И репетиторы в круг с выпученными глазами, с одышкой, в поту. Загнанные, как скаковые лошади. Только одним им. — Как вы? Это же... Невозможно! Просто невозможно! Все возможно, когда припрет. Меня приперло. Всем спасибо. Я спать. Двадцать минут. Через двадцать минут продолжим. Так что готовьтесь. Вопросы готовьте. Темп держать готовьтесь. Это еще не конец. Хотя уже и не начало. Потому что без языка никуда. Ни сюда, ни тем более туда. Продолжаем.